Глава третья. Эпиграф. Элетафиль, элетаэта муэс. Она была девушка, она была влюблена. Мальфилатр. Куда?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 Я модный свет ваш ненавижу, милее мне домашний круг, где я могу. Опять и клога. Да полно милые, ради Бога. Ну что ж, ты едешь? Очень жаль. А, слушай, Ленский, да нельзя ли увидеть мне Филиду эту? Предметы мысли, и пера, и слезы, и рифм, и цера.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 Обряд, известный угощение. На столик ставят вощиной Кувшин с брусничной водой Несут на блюдечках варенья С одной ложечкой для всех Иных занятий и утех в деревне нет После обеда Поджавшие руки У дверей сбежались девушки скорее взглянуть на нового соседа, и во дворе толпа людей критиковала их камень. Они дорогой самой краткой, Домой летят во весь опор. Теперь послушаем украдкой героев наших разговор. Ну что ж, Онегин, ты зеваешь? <свяк> <свяк> Привычка, Лянский. Но скучаешь ты как-то больше? Нет, равно. Однако в поле уж темно.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 Кругла, красна лицом она, Ну, как это глупая луна На этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал И после во весь путь молчал. В постели лёжа Наш Евгений глазами Байрона читал, Но дань вечерних размышлений В уме Татьяне посвящал. Проснулся он Деницы ранее, И мысль была все о Татьяне. «Вот новое», — подумал он, — «Неужто я в нее влюблен?» Ей-богу, это было б славно. Себя уж что-то подолжил. Посмотрим. И тот час решил соседок навещать исправно. Как можно чаще. Всякий день. Ведь им досуг, а нам не лень.